глава семь представление николаю маски императора умышленное забвение александра первого цивилизация севера в исполнении придворных русский немец на престоле бал во дворце знаменательный разговор с императрицей безрадостное веселье ревность александра первого император в кругу семьи грузинская царица, Женевец в мундире национальной гвардии, Петербург ночью, путешествие Екатерины II в Крым. В семь часов вечера я, вместе с несколькими другими иностранцами, вернулся во дворец, где мы должны были быть представлены императору и императрице. И снова мне пришлось убедиться, что император ни на минуту не может забыть ни того, кто он, ни того внимания к себе, которое он постоянно вызывает у всех его окружающих. Он вечно позирует и потому никогда не бывает естествен, даже тогда, когда кажется искренним. Лицо его имеет троякое выражение, но ни одно из них не свидетельствует о сердечной доброте. Самое обычное – это выражение строгости, Второе, более редкое, но более подходящее к нему, выражение какой-то особой торжественности. И, наконец, третье, выражение, производимое его обычным видом. Но и это случайное, обманчиво-любезное выражение не может произвести должного впечатления, так как оно, как и все остальные, совершенно меняя черты лица, внезапно появляются и также внезапно исчезают. не оставляя ни малейшего следа и ничуть не влияя на новое, совершенно иное выражение. Это быстрая и полная перемена декораций, не подготовленная никаким переходом, или же маска, которую по желанию надевают и снимают. Император всегда в своей роли, которую он исполняет как большой актер. Масок у него много, но нет живого лица. и когда под ними ищешь человека, всегда находишь только императора. Думаю, что это, пожалуй, можно даже поставить ему в заслугу. Он добросовестно выполняет свое назначение. Он обвинял бы самого себя в слабости, если бы мог допустить, чтобы кто-нибудь хоть на мгновение подумал, что он живет, думает и чувствует, как обыкновенные люди, не разделяя ни одного из наших чувств, Он всегда остается лишь верховным главой, судьей, генералом, адмиралом, наконец, монархом и ничем другим. Каким утомленным он должен почувствовать себя к концу жизни. Люди, близко знавшие императора Александра, хвалят его за совершенно иное. Хорошие и дурные черты характера обоих братьев были совершенно противоположны. Они не имели ничего общего между собой и никогда не питались симпатией друг к другу. Воспоминание о покойном императоре здесь теперь не очень поощряется, что согласуется и с общей политикой забывать о предшествующем царствовании. Пётр Великий гораздо ближе императору Николаю, чем его брат Александр. И потому Пётр еще и теперь в большой моде. Хороший тон повелевает здесь превозносить предков императора и поносить его непосредственных предшественников. Нынешний монарх только в кругу семьи забывает о своем величии. Только здесь вспоминает он, что человек имеет свои прирожденные радости и удовольствия, независимые от его государственных обязанностей. По крайней мере, я хочу думать, что это бескорыстное чувство привязывает его к семейному очагу. Правда, семейные добродетели – облегчают ему, без сомнения, управление народом, обеспечивая всеобщее уважение. Но я думаю, что он остался бы им верен и без этих соображений. У русских верховная власть почитается подобно религии, авторитет который остается всегда великим, независимо от личных достоинств священнослужителей.